Мне кажется, что Шиллер намекает тут на нечто чрезвычайно важное, а именно на выделяемость индивидуального ядра, которое хотя и может быть то субъектом, то объектом противоположных функций, однако всегда остаётся отличаемым от них. Само его отличие является как интеллектуальным, так и моральным суждением. У одного оно осуществляется путём мышления, у другого путём чувства. Если этого различения не делать, Или если оно не удаётся, то неминуемым следствием является разложение индивида на пары противоположностей вследствие отождествления его с ними. Дальнейшим следствием является раздвоение с самим собою или же произвольный выбор одной из сторон при насильственном вытеснении противоположностей. Такой ход мысли очень древен. Его, насколько мне известно, в психологическом отношении Интереснее всего сформулировал Синезий, христианский епископ Птоломеи, ученик Гепатии. В своей книге «Де Сомниис» он практически придает «Спиритус фантастикусу» такое же значение в психологии, какое Шиллер придает игре, а я творческой фантазии, с той только разницей, что Синезий выражается не психологически, а метафизически – что однако для наших целей безразлично, ибо является лишь устаревшим оборотом речи. Синези говорит: дух фантазии есть среднее между вечным и временным. Мы живём главным образом благодаря ему. Spiritus fantasticus, соединяя в себе противоположности, тем самым не сходит в область естественных влечений до животного начала. где он становится инстинктом и возбудителем демонических выживлений. Дух заимствует и присваивает себе нечто от обеих крайностей, и воединённым является тогда то, что так долго было разрознено. Пределы фантазирующей силы природа распространила на судьбы многих вещей, и во всяком случае она приобщила ей таких животных, которым не присущ высший интеллект. собственно говоря, это фантазирующей силы есть разум творений, и многое познаётся ими через неё. Всякого рода демоны в существе своём ведут именно такую жизнь, ибо они по самой природе своей имагинативны и возникают на путях воображения из происходящего внутри. Ведь психологически демоны ни что иное, как интерференции бессознательного. То есть спонтанные врывания бессознательных комплексов в беспрерывность сознательного течения. Комплексы можно сравнить с демонами. Они капризно нарушают наше мышление и наши поступки. Поэтому в древние времена и принимали тяжкие невропатологические явления за бесовскую одержимость. Итак, если индивид последовательно становится на одну сторону, то бессознательное становится на другую и происходит мятеж. Это главным образом и должно было поразить неоплатоников и христианских философов, поскольку они отстаивали начало исключительной одухотворённости. Особенно ценно указание на фантастическую природу демонов. Выше я уже говорил о том, что именно фантастический элемент и соединяется в бессознательном с вытесненными функциями. Индивид, как мы могли бы короче сказать вместо индивидуального ядра, не отличаясь от противоположности тем самым, отождествляется с ними и впадает в состояние внутреннего разрыва, то есть мучительного раздвоения с самим собою. Эту мысль Сенезий выражает следующими словами: "Поэтому сей живой дух, который блаженные мужи называли также духовною душою, становится богом и многообразным демоном и идолом. И в этом душа несёт наказание"